Ну ладно, будущие страницы повести покажут, где находится правда. Пока же, единственное, для памяти отметим зафиксированный всеми исследователями факт непостоянства литовских правителей, блага они уже канули в лету, и не чета нынешним, которые все, как на подбор, отцы народа, бессеребренники и альтруисты чистейшей воды. Вот ведь как устроен мальчик. Это я себе. Хлебом не корми. Дай только порассуждать. Да. Но о чем это, бишь я? Ах да. О странном сходстве двоюродных братьев, неверных, текучих натурах, готовых и на присмыкательство, и на удар в спину. В этой связи мне хочется более подробно вернуться к 1380 году и конкретно к Куликовской битве. Я так скажу. Подробное и хронологическое изложение фактов читатель сможет найти в любом учебнике. Я же, идя вслед за Геродотом и Фугедидом, понимаю историю как художественный рассказ о достопамятных событиях прошлого в лицах. Только в этом случае она становится подлинной наставницей жизни. Итак, Куликовское сражение. Ягайло продолжал здесь тактику отца, готового дружить с любым врагом Москвы. Так, еще в 1375 году Ольгерт и Мамай решили в очередной раз разыграть Тверскую карту и помочь князю мятежного города Михаилу в его борьбе с Москвой, но быстренько-быстренько отвели сводное войско, узнав о тяжской силе собравшихся русских. в 1378 году При поражении мамайского Мурзы Бегича на реке Воже, первой победе русского оружия над татарами, скрежетали зубами уже Егайла и Витовт. Их южные друзья понесли ощутимый урон. Однако контакты с татарами не прекращались. Понятно, что к решающему сражению наряду со степняками активно готовилась и литовская сторона. Ягайло, будучи единомыслен и единодушен с Мамаем, собрал огромное войско из жмуди, немцев, поляков, чехов, а также гудов, жителей Полоцкой, Витебской и Минской областей. 26 августа 1380 года, то есть за две недели до боя, войско уже стояло лагерем у города одоева Отсюда до реки Непрядвы, где разыгрались главные события, было в два раза меньше верст, чем атаки, где в это время только-только начали переплавляться русские войска. В литовской историографии распространена мысль, что ягайло мол со всех ног спешил на помощь своему союзнику Мамаю, и успея он, дескать, прийти вовремя, то еще неизвестно, чем бы закончилась Великая битва. Это, тактично говоря, заблуждение, а если прямо, намеренная ложь. На самом деле, Ягайло на протяжении двух недель с 26 августа по 7-8 сентября топтался на месте, ведя странные, абсолютно бессмысленные переговоры с хитроумным князем Олегом Рязанским. Ягайло находился от Мамая на расстоянии всего лишь одного дневного перехода в 25-30 километров. О каком опоздании тут можно говорить? Давайте скажем прямо. Он попросту трусил, отчаянно боялся противника, этот ненавидящий Русь, сын русской матери и Иоляни и внук русской же бабки Ольги. Летописи по традиции той эпохи суммарно называют весь многотысячный отряд литовцев по имени главного вождя войском Ягайлы, не дробя их на разные дружины и не называя конкретно имен подчиненных ему военачальников. Войско Ягайлы — это в значительной степени собирательный образ. Вот я и задался вопросом, а где во время этого похода находился Витовт, двоюродный брат великого князя? Никаких письменных доказательств его участия, впрочем, как неучастия, нет. Но 1377-1380 годы, это время вполне миролюбивого,